Римма. Итак, вторым номером в сегодняшнем списке у нее значилась психиатриня, пользовавшая погибшего. Любовь Михайловна Бабылева любезно пошла Римме навстречу. Правда, договорились они встретиться поздно, аж в полдесятого вечера. «До девяти у меня прием». Женщина пригласила ее в свой офис, частную клинику в районе театра армии. Римма с вокзала заскочила домой, приняла душ и переоделась. Счастливое расположение ее квартирки у метро «Повелецкая» позволяло добраться до дома за четверть часа с любого вокзала, исключая слабо востребованные «Рижский» и «Савеловский». Наряд, приличествующий визиту на дачу, джинсы и куртяжку она сменила на более уместные в городе плащ, платье, туфли. Как раз когда переодевалась, пришла смс-ка от Синичкина – Босс был, как всегда, лапидарен. Поступили данные, что наш горняк завел амурное знакомство за несколько дней до своего отхода. Прокачай! Когда-то в баснословные, еще советские времена, Пашка ей рассказал, по рации нельзя было произносить «погибший, пострадавший». Запретные слова заменяли эвфемизмами. Жмуриков называли «горняками», «раненых степниками. С тех пор кодовые слова в их обиходе прижились, а то заглянут через плечо в переписку, подслушают разговор. Девушка на метро доехала до Достоевской. Станция оказалась из новых, и, кажется, Римка очутилась здесь впервые. Стены и колонны украшали портрет Федора Михайловича и иллюстрации к его романам. На одной из колонн Раскольников топором мочил старушку. «Эх, не было в те времена нынешних технологий», — подумалась сыщица, «а то бы Парфирию Петровичу не пришлось в течение всего романа Родиона Романыча колоть. Простая дактилоскопия многое бы доказала». Вдобавок обязательно изъяли бы одежду подозреваемого. Провели анализ, например, хемилюминесценцию, нашли бы следы крови, затем ДНК-экспертиза кровавых следов и обнаружили бы, что кровь на одежде Раскольникова принадлежит старушке-проценщице и сестре ее Лизавете. И все, дело раскрыто. А Порфирий со своей психологией весь роман чикался, прежде чем произнесть... Вы и убились. Римма, посматривая в навигатор, пошла искать нужное здание. Лето приближалось к макушке, поэтому вроде стемнело, да не полностью. Небо разбеливалось темно-молочным светом. Вдобавок сумерки разрезали многочисленные фонари, вывески и огни припозднившихся фар. Как часто бывает в центре, старинные особнячки чередовались с памятниками советского домостроения, брежневскими панельками в 9 и 12 этажей. «Ничего удивительного, — думала Римма, — что нынешние московские власти спят и видят, как бы их, да и мой дом, снести, да понастроить на том месте бизнес-класс с панорамным остеклением и подземными паркингами. Сколько земли пропадает!» Только вот куда нас, здешних жителей, девать, бонзы пока не решили. Они, конечно, были бы только счастливы, если б мы все, коренные москвичи-нищеброды, перемерли, а нам на смену откуда-нибудь из Тюмени понаехали богатые нефтяники с тугими кошельками». Клиника, где трудилась доктор меднаук и профессор Бабылёва, отыскалась в доходном доме предреволюционной постройки. В подъезде, в своей будке, охранник трудился над кроссвордом. Римка сказала «Кому?» Он кивнул, не отрываясь от своих занятий. «Нажмите домофон и входите. Первый этаж». В самой клинике за высокой конторкой никого не оказалось – Теплый свет заливал пустынный коридор с рядами дверей. Стены были украшены не бюллетенями сан санпросвета, как при бесплатной медицине, а картинками в стиле пинап, довольно фривольного содержания. Девчонки в коротких юбчонках и чулочках с блудливыми улыбочками мыли полы, развешивали белье, готовили пищу. Пустые и тихие пространства почему-то напрягали, особенно после сегодняшней безумной выходки Константина Камышникова. В какой-то момент показалось, что из дверей выскочит вдруг маньяк с топором. Но нет, в коридор вышла дама. Римка все-таки вздрогнула, одетая элегантно и стильно. Деловое платье без рукавов скорее всего, из последней коллекции Максмары. туфельки от Гуччи. Женщине было под 50. При том, что какой-нибудь ненаблюдательный лох мог счесть, что ей слегка за 30, натянутая кожа лица, полные губы, сияющие глаза. Идеальный маникюр и прическа. Каждый квадратный сантиметр кожи, каждый погонный миллиметр волос или ногтей свидетельствовали о тщательном и дорогостоящем уходе за собой». Немало необвислые, а упругие на вид бицепсы и трицепсы говорили о ежедневных часах, проведенных в спортзале. Волосы умело осветлены и небрежно всклокочены. Каковая небрежность дается лишь дорогостоящим умением модного куафера. Проницательный блеск глаз говорил, что женщина постоянно работает над собой не только по физической, но и по умственной линии. Вот только кисти рук – Самая проблемная и трудно поддающаяся коррекции зона выдавали возраст. Ах, ах, узловатые, суховатые пальцы, выделяющиеся вены. Но в целом психиатриня выглядела так, как к 50 годам смотрится только очень, очень богатая женщина. Или спутница сверхобеспеченного мужчины. «Я из детективного агентства, я вам звонила», — пробормотала Римма. Глаза врачихи смотрели испытующе, казалось, пробуравливали самый мозг. «Проходите». В кабинете располагались удобнейшая психотерапевтическая кушетка, покрытая искусно состаренной кожей, а также пара нормальных кресел вокруг антикварного, похоже, ломберного столика – На нем стояла резная скульптура черного дерева, изображавшая приапа с бесстыдно выпеченными достоинствами. Пара картин в золоченных рамах также демонстрировала обнаженную натуру, но женскую, нечто из XVIII века в стиле классицизма. Венеры, нимфы, все такое. «Что-то слишком они тут повернуты на сексе», — подумала Серимми. У зашторенного окна стоял, правда, строгий письменный стол, вокруг которого помещался в приличествующих скромных рамочках табунчик дипломов. Грандама пригласила садиться к ломберному столику с приапом. «Я по поводу вашего пациента, Игоря Николаевича Порецкого», — бросила Римма. «Вы знаете, что он покончил с собой». Согласно этическим нормам, глубоким и спокойным голосом заявила психиатриня, «Я не имею права обсуждать даже тот факт, являлся или нет данный гражданин моим пациентом». Римма ожидала чего-то подобного. Судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы показали, что Порецкий был отравлен психотропными препаратами, а рецепты на эти препараты выписывали вы – и, замечу, они с вашей подписью и личной печатью в деле имеются». «Возможно», — глубокомысленно проговорила докторша, и повисла пауза. «Дама явно не собиралась оправдываться. Сидела и посматривала довольно свысока. Что дальше последует? Какие еще козыри приберегла посетительница?» «Как вы думаете...» Елейным голоском продолжила Римма. «Как отреагируют медицинское сообщество и надзорные органы, если мы придадим огласке факт, что именно вы выдали рецепт на антидепрессанты, с помощью которых впоследствии покончил с собой или был убит ваш пациент?» В ответ на столь недвусмысленный шантаж психиатриня лишь тонко усмехнулась. «Как давно, как вы говорите мною, выписывались эти самые рецепты?» «Около двух лет назад», — не стала лукавить Римма. «Ну, тогда они попросту недействительны. И тот фармацевт или провизор, что сейчас выдал по ним препараты, совершил должностное упущение. А если таблетки купили тогда, два года назад, и с тех пор они лежали в личной аптечке покойного», «Ждали, так сказать, своего часа». На этот выпад докторица лишь снисходительно улыбнулась. Девушка-детектив попробовала сбавить тон: «Вы дали заключение. Оно есть в деле, что Порецкий страдал депрессией, и так?» «Ладно», — тонко улыбнулась профессорша. «Я пойду вам навстречу, но отнюдь не из-за вашей неловкой попытки угрожать мне. Она не засчитана». «Никакое, как вы говорите, обнародование вами информации моей репутации не повредит. Ни по профессиональным, ни по человеческим, ни по божеским законам ни малейшей ответственности за гибель гражданина Порецкого я не несу». Голос дамы звучал убежденно. «Даже если вы свяжете мои давние рецепты с его сегодняшней гибелью и начнете об этом орать, хоть на площади, хоть в фейсбуках и телеграмах, ни мне лично, ни моей репутации, ни нашей клинике это не повредит». «Поверьте, ваши угрозы звучат просто смехотворно. Однако вы совершенно правы. Да». Я дала заключение по запросу расследовательского комитета. Я написала в нем, что Порецкий наблюдался у меня два года назад по случаю большой депрессии. Что с ним происходило позднее, я не знаю и ведать не могу, потому что последний его визит ко мне состоялся, если я не ошибаюсь, осенью. позапрошлого года, утверждать, что конкретно случилось с моим бывшим пациентом, имел ли место суицид, и если да, был ли он следствием нового витка большой депрессии, которую, возможно, и сам пациент, и те врачи, которые его в настоящее время пользовали, не заметили, я не могу. Повторюсь, последний раз я видела Порецкого почти два года назад. Депрессия – «Могла к нему возвратиться?» «Подобное случается. И нередко. Да, два года назад я отметила в состоянии больного значительное улучшение, стойкую ремиссию. После этого Порецкий с моего горизонта исчез и более не появлялся. Скажите, он оставил предсмертную записку?» «С запиской все было бы гораздо проще. Возможно, да, но, может, и нет». «Вы знаете, для суицидников характерно бывает терминальная стадия. Человек готовится к уходу, завершает все дела, закрывает счета, встречается напоследок с самыми дорогими или важными людьми. Для погибшего в последние его дни это было характерным?» «Не знаю, не уверена. Насколько я понимаю, нет». «А как он вообще проводил время? Непосредственно предшествующей гибели? Ходил ли на работу? С кем-то встречался?» «Насколько я знаю, в самый последний день Порецкий был в офисе». Психиатриня слушала внимательно, чутко, слегка наклонив голову. И еще, говорят, у него на той неделе состоялось знакомство интимного характера. А в день смерти он приобрел 6 бутылок французского шампанского, пришел домой, приготовил блюдо, которое считал деликатесом, а затем выпил полторы бутылки переньона, закусил антидепрессантами и лег в ванную умирать. Такова официальная версия. «Противоречивая картина», — раздумчиво заметила дама. «Шампанское, вкусная еда. Интимное знакомство с клинической депрессией не слишком согласуется». «Может быть, хотел побаловать себя перед уходом? Для человека, страдающего большой депрессией, само слово «побаловать себя» не характерно. Вы вообще знаете, что означает «депрессия»?» «Давление какое-то», — предположила Римма, — от слова «пресс». «Депрессия — это безрадостность, ангедония, неспособность получать удовольствие. А тут интимное знакомство, французское шампанское, вкусная еда. С другой стороны, да, клиническая депрессия повышает вероятность суицида». Но подтолкнуть человека к самоубийству может множество иных причин: проблемы на работе, непонимание в семье, одиночество, неизлечимое заболевание и прочее, прочее. Возможно, каким-то неизлечимым заболеванием Порецкий как раз страдал, заметил Рима. Да, откуда у вас такие сведения? Его однокашник сказал со слов погибшего. «А вы, Любовь Михайловна, его к другим врачам общей практики посылали? Они ему какого-то тяжелого соматического диагноза не ставили?» «Повторюсь, я не наблюдала больного почти два года. Тогда, насколько я помню, я убеждала его пройти обследование на предмет соматических заболеваний, но не знаю, последовал ли он моему совету». В начале разговора Римма отнеслась к Бабулевой с предубеждением. Однако уверенная и спокойная манера психиатрини подкупала. Хотелось не состязаться с ней, а поразмышлять совместно, посоветоваться. «Значит, есть вероятность того, что Порецкий не покончил с собой. И это было убийство. Оставьте судить об этом следствию. Я за глаза не могу. Я и есть следствие. И пытаюсь понять». «Вы наблюдали погибшего, знаете его психологический портрет. Скажите, мог ли он вообще привести к себе в дом незнакомого или малознакомого человека, распивать с ним спиртное?» Психиатриня тонко улыбнулась. «По-моему, это зависит от степени привлекательности той персоны, которую приглашают». а можно судить задним числом, все-таки страдал погибший в свои последние дни депрессией или нет. Провести посмертную психиатрическую экспертизу возможно. Однако для этого необходимо прежде всего постановление компетентных органов. А мог погибший нечаянно передоз себе устроить? Захотел побалдеть, выпил вина, принял антидепрессанты и случайно переборщил с дозой? И такое, возможно, чрезвычайно привлекательное, прекрасно выглядящее, зверски уверенная в себе, Бабулева восседала в кресле рядом с ломберным столиком и готовым к бою приапом, и выглядела неуязвимой, непрошибаемой, непогрешимой. В какой-то миг Римма позавидовала ей, невзирая на то, что не была на два десятка лет ее старше. Да, девушке тоже хотелось бы царить в роскошном кабинете и вершить судьбы, судить о людях и рядить. Зря она в свое время бросила психологию, предпочла юридическое образование и практическую работу. И куда завела ее эта практическая работа? Носится, как девочка у Пашки на побегушках. «Если вы что-то вдруг вспомните касательно Порецкого, можете мне позвонить». Римма протянула Бабылевой визитную карточку. Детективное агентство «Павел», Римма Анатольевна Парсунова, ведущий специалист. «А почему следствие ведете вы, а детективное агентство называется именем мужчины?» Проницательно вопросила профессорша. «Не в бровь, а в глаз. Потому что Павел хозяин конторы, а я наемный персонал». «Извините за непрошенный совет, но, возможно, вам следует поработать над самооценкой». «Предлагаете свои услуги?» — ухмыльнулась Рима. «Нет, я специалист по психиатрии. Однако психологи и психотерапевты в штате нашей клиники тоже имеются, и сотрудничество с ними никогда и никому еще не мешало». «Сколько стоит такая консультация?» в зависимости от категории специалиста, от 150 евро в час». «Ох, нет. Лучше вы к нам. Если надо будет что-то раскрыть или кого-то разыскать». Они распрощались. «Да, говорят, психология – не точная наука». Но насколько послевкусие от разговора зависит от личного обаяния собеседника. Ничегошеньки, если разобраться нового, психиатриня Римми не сообщила, никуда расследование не продвинула. Все уклончиво, зыбко, сплошное «нельзя не сознаться, но нельзя не признаться». Однако уходила девушка от Бабылевой окрыленной и словно бы заряженной бодростью. На улице, наконец, стемнело. Дело шло к одиннадцати ночи, но Москва, как известно, никогда не спит. По Октябрьской улице по-прежнему неслись лимузины, зазывно светились вывески кафе. Римма вдруг страшно захотела есть и вспомнила, что кроме чипсов в ожидании электрички, ни крошки за весь день во рту не держала, даже чаю не успела хлебнуть, когда заскакивала домой переодеться. Зашла в кафе прямо напротив частной клиники, через дорогу. Пахло там вкусно, посетителей вообще и пьяных в частности оказалось немного, да еще и место у окошка освободилось. Римма плюхнулась за свободный столик. И хоть преступление надзорностью есть не то, что после шести, а получается, после одиннадцати заказала себе гамбургер и бокал красного вина». Разве мало она сегодня бегала, носилась, переживала, допрашивала? Надо компенсировать потери энергии. Пока ждала заказ, решила сделать то, что заставлял ее делать Синичкин, и чем она частенько манкировала. «Сразу после встречи с человеком, — внушал ей Паша, — напиши кратенький отчет. Не только для меня, для себя самой. Выдели основное, что контрагент сказал, что, как тебе показалось, скрыл, на что при расследовании обратить внимание». В письменном жанре девушка-детектив была не сильна, сочинения роду писать не любила. Отчеты Синичкину ей нравилось делать в устной форме, в те времена, когда они жили вместе. Да, встречались они по вечерам дома, и она начинала ему за ужином докладывать о происшедшем за день. Порой этот доклад заканчивался в постели. Но, в принципе, Пашка, конечно, прав. И хотя бы кратко записать сегодняшнее не помешает. Тем более, что делать все равно нечего в ожидании, пока ей гамбургер жарят. Она открыла блокнот, что постоянно таскала с собой в сумочке, и попыталась сформулировать итоги. «Костик, к примеру, муж Юльки, он ненормальный? Или его неадекватная реакция означает, что он в чем-то замешан?» И чем он в самом деле занимался в ночь убийства, почему на дачу к жене и ребенку только в 5 утра вернулся? Или психиатричка Бобылева провалила она, что никакой депрессии у Парецкого перед смертью не было. И может, он действительно в ту пятницу передознулся? Или все-таки кто-то с ним рядом был и помог ему уйти? В общем, все представлялось довольно неясным. Поэтому Римма предпочла написать по ватсапу сообщение своему боссу, имитируя, а может пародируя, его лопидарный стиль. «Привет, Синичкин! Гражданка Б. тяжелую болезнь горняка не подтверждает, но считает, что, возможно, он все сделал сам, а может ему кто-то и помог». А тут ей и красненькое принесли, одновременно с гамбургером. Ух, булочка с кунжутом, картошечка фри, румяная котлетка, а этот запах... Римма занесла уже нож с вилкой, чтобы расковырять кулинарное чудо, и тут ее внимание привлекло происходящее на улице. К особнячку клиники, где она только что побывала, подрулил суперпонтовый «Мерседес Брабус». В тот же самый момент из подъезда выскользнула Бабылева в плащике Бербери поверх своей Максмары. Водитель Брабуса вышел из-за руля, достал огромный букет, рос 70 и протянул психологине. Она засмеялась, понюхала веник, интимно погладила ухажера по щеке. Затем тот совершил маневр, обогнул капот и растворил перед ней переднюю пассажирскую дверцу. «Хм, значит, не муж и недавний сожитель, лишь ухажер. Мужья дверцы машин дамам не открывают и семьдесят роз не дарят, если только провинились капитально». Психиатриня с изящной и царственной повадкой погрузилась внутрь мерса, и машина сорвалась с места. Мужика Римма не разглядела, заметила только, что он мощен, плотен, хорошо одет и ухожен. А каким еще быть, прикажете водителю Брабуса. Но сколь не была девушка-сыщик увлечена гамбургером и сухой риохой, номер машины ухажера она в раскрытый, кстати, блокнот все-таки записала. Лишняя информация никогда и никому еще не мешала, тем более сыщику.